Секреты артефактов Солнечный свет мягко скользил по склонам, отражаясь в хрупкой глади ручья, лениво бегущего вдоль долины. Легкий ветер носил по воздуху запах трав, золы и далеких горных сосен. Андрей сидел у каменного выступа, внимательно осматривая обитый знаками древний артефакт – котел святого. Его форма была простая, почти грубая – толстые бронзовые стенки, покрытые тончайшими линиями узоров, отлитые из металла, чья природа уже давно утеряна большинством школ. Однако стоило ему сосредоточиться, как под ногтями едва ощутимо заныло. Это был не просто сосуд, это была печать, хранилище, оболочка, сдерживающий сосуд. Система печати, что защищала долину, к этому моменту была почти доведена до совершенства. Именно благодаря ей Андрей решился на работу с таким мощным артефактом. Он аккуратно и внимательно выровнял площадку, обложил ее камнями с закрепленными рунами поглощения энергии, а вокруг активировал вторую цепь замкнутых печатей, специально заточенную на подавление духовной воли предметов с древними отпечатками сознания. Ведь он уже и сам знал о том, что котел святого не был живым, как копье, но в нем обитала память, которая могла подавить или даже разрушить того, кто решит вторгнуться в его сущность без должной подготовки. Андрей встал напротив котла, вдохнул глубже, медленно выдохнул и провел ладонью по изгибу стенки, оставляя следы своей духовной силы. «Я не твой враг, но и не твой раб». Мысленно передал он, запуская первую волну подчинения. В отличие от копья, котел не отвечал агрессии, но и не откликался с покорностью. Вместо того, чтобы взорваться выбросом силы или плоти враждебных образов, он начал давить. Тяжело, вязко, будто каменная гора легла на плечи Андрея, медленно выжимая из него силу. Это была проверка, безмолвное и непрекословное испытание на выносливость и решимость. И теперь, буквально до скрежета, парень сжимал зубы, продолжая вливать свою волю, направляя ее по кольцу печати, одна за другой подчиняя защитные плоскости котла. Каждая из них требовала просто невероятного усилия. Память о сражениях, тени прошлых владельцев, запах благовоний и крови – все это вихрем крутилось в сознании. Катю удержался. Он не желал раскрываться перед тем, кого не считал достойным, но парень не отступал. Он знал, что если этот артефакт можно покорить не битвой, а терпением, значит это путь для него. Он вливал силу волнами поочередно, как учили древние трактаты. Потом еще потом просто провалился в тьму, когда кровь пошла носом, а тело дрогнуло. Он не помнил, как упал без силы и без сознания, только как очнулся, лежа на вакууме, обессиленный с пустым внутренним резервуаром духовной энергии. Все нутрогу дело, как после бурь и огня. Пальцы тряслись, но когда он поднял взгляд, котел больше на него не давил. Его поверхность стала иной, словно гладкой, податливой, а на боковой стороне проступил новый знак, будто прикосновение самого Андрея было признано и вписано в его матрицу. Котел святого ему все же подчинился, и с этим подчинением пришло раскрытие. Внутренние структуры артефакта раскрылись перед ним словно цветок, что прятал сердце во льду. Резервуары с настройками температуры, ячейки для духовных катализаторов, внутренние печати дистилляции. Он увидел, что этот котел мог не просто варить пилюли или эликсиры, он мог усиливать и преображать их, добавляя в них отпечатки духовной воли и стихийной сущности. Это был инструмент мастеров, последний рубеж между алхимиком и богом ремесла. Но радость была отдаленной. Андрей еле держался на ногах, буквально волоча себя через силу к матрасу в углу пещеры. У него было такое ощущение, будто бы у него все нутро выгорело. Он пил зелье медленно, осторожно. Он еле мог говорить, но успел прошептать. «Твое имя теперь мое» и, не разжигая костра, провалился в сон, из которого не просыпался почти двое суток. А когда проснулся, то увидел, что котел, тихо стоявший в центре очищенной площадки, впитывал утренний свет. Он был теперь не просто найденный древностью, он был орудием, откликнувшимся на зов нового хозяина. И долина, затаившаяся среди скал, казалась теперь еще тише, будто сама гора знала. Пришел кто-то, кто вновь разбудил древние силы. Так что, когда глаза Андрея наконец открылись, мягкий свет пробивался сквозь верхушку расщелины, отбрасывая длинные солнечные полосы на пол пещеры. Тело уже не ломило, хотя слабость ощущалась в каждом суставе. Он медленно поднялся, прислушался к себе, дыхание выровнялось, энергия частично восстановилась. Отголоски боли от перегрузки отступили благодаря ночному приему целебных зелий и в голове стало проясняться. Он медленно перевел взгляд в центр площадки, именно туда, где все так же спокойно стоял котел святого. Теперь он не пугал, не давил. Наоборот, от него веяло странным ощущением согласия и покоя. Кое-как встав, Андрей подошел ближе, не торопясь, словно приближаясь к спящему зверю, который, наконец, признал его. Осторожно коснулся бронзовой поверхности пальцами и медленно провел по ней самыми кончиками. Металл чуть дрогнул под его прикосновением, реагируя не как вещь, а как существо. И тут до него дошло – это не просто артефакт святого, это… это был божественный артефакт. Он вдруг вспомнил о том, как именно подчинял котел. То, что позволило ему проникнуть в ядро артефакта, было не только его волей и мастерством. Это были следы той самой древней кости, что изменило самые глубины его естества – Кость павшего бога, ее дыхание, ее остаточная воля, тонкая и даже почти незаметно, пропитала каждый его импульс, когда он вливал свою силу в эти бронзовые стенки. Именно эта частица божественного существа позволила артефакту окончательно раскрыться перед ним и все же признать его власть. Значит, тот самый святой, тот, кому котел когда-то принадлежал, не был настоящим владельцем этого артефакта? Тихо выдохнул Андрей. Потом он закрыл глаза и потянулся к скрытым в глубине артефакта структурам. Тонкие духовные жилы, наподобие тончайших сосудов, начинали светиться в его восприятии. Слои, ранее скрыты, узоры глубже рун, матрицы памяти и волновых каналов. Святой, каким бы он ни был добродетельным, не обладал ни ключом, ни глубиной понимания. Он использовал котел как сосуд, пусть и великий, но все же инструмент, а не живой сосуд воли. Ты принимал пламя, ты дистиллировал кровь, ты формировал суть из праха, но ты больше, намного больше. Мысленно говорил парень, ощущая, как его прикосновение словно оживляет кристаллические пласты внутри бронзовой оболочки. Теперь в сердце артефакта открылось еще одно гнездо энергии, тщательно замаскированное, словно намеренно скрытое ото всех, кто не несет в себе частицу божественного. В этом гнезде пульсировала сфера, наполненная инертной священной эссенцией. Ее не спутаешь ни с чем. Она не светилась, она дышала тихо и глубоко, как океан во сне. Андрей сделал шаг назад в изумлении. Ты не просто котел, ты сосуд божественного дыхания. Кто тебя создал, был не человеком, а тот, кто тебя называл своим, просто не знал, что держит в руках. Он медленно сел на камень напротив артефакта, обхватив голову руками. Сердце колотилось, то, чем он владел, не должно было вообще существовать на его уровне. Артефакты, наделенные божественным зерном, были почти мифами и легендами, о них говорили только в древних писаниях. Их создавали либо древние династии, либо падшие небесные сущности, оставившие след в этом мире. И если бы кто-то из старейшин узнал, что у него теперь есть не просто копье и кость, но еще и котел, что пил божественный огонь, то его начали бы не просто искать, а охотиться на него, как на хранилище реликвий. Осознав это, он долго молчал, тщательно все обдумывая, и только спустя полчаса, вытянувшись на солнышке у входа в пещеру с закрытыми глазами, тихо проговорил. Значит, все было не случайно, и, возможно, все только начинается. Внутри долины было спокойно, травы покачивались на ветру, а рядом, неподвижно стоя, молчал этот древний котел, признавая новую истину. Он больше не принадлежал святому. Теперь он служил другому, тому, кто нес в себе дыхание павшего бога. После того, как котел признал его и открылась правда о его подлинной природе, Андрей понял, что поспешность теперь его худший враг. Артефакт не просто отозвался, он открыл в себе глубины, куда разум неподготовленного мог бы провалиться навсегда. Даже прикосновение к внутреннему ядру почти стоило ему сознания. и сейчас, ощущая ломоту в теле, он понимал, что его собственный организм и духовные каналы были на пределе первую ночь после подчинения он не стал возвращаться в пещеру, просто лег у подножия скал, обернувшись плащом и уткнувшись лицом в траву. Небо медленно вращалось, звезды будто плавали в холодном океане тишины, воздух был свежий, с еле уловимыми нотками хвои, камня и чуть-чуть железа, что шел от недавно пробужденного артефакта. Андрей не спал, он отключился, провалившись в плотный вязкий сон, где тело не двигалось вовсе. А когда он проснулся, солнце было уже достаточно высоко, и первое, что он сделал, это выпил сразу два флакона зелья восстановления. И даже этого было мало. В следующие дни слились в странную ритуальную рутину, как в древних монастырях, где каждый шаг был осознан и наполнен смыслом. Утро начиналось с медитации. Он садился у ручья под тенью кривого соснового дерева и направлял потоки ци по своим меридианам, укрепляя и прочищая поврежденные участки. Иногда процесс шел болезненно, особенно в груди, где удар погружения в сердце котла оставил тонкую, но чувствительную трещину в духовной структуре. Он подолгу сидел, словно изваяние. его лицо было спокойным, но между бровями тлела тонкая складка напряжения. В такие моменты дыхание сливалось с журчанием воды, а мир вокруг замирал. Днем он занимался сбором, неспешно, но системно. Он обходил окрестные склоны и низины долины, срезая тонкие побеги синей горной мяты, корешки черного герана, выкапывая камешки с медным отблеском, минералы с элементом огня, нужные для алхимии. Он даже нашел несколько мхов, растущих в трещинах камней, из которых можно было извлечь вытяжку, усиливающую восстановление духовной энергии. Все найденные ресурсы он аккуратно высушивал или складывал в отдельные мешочки, подписанные рунами. Вся его работа выглядела как медленно размеренная алхимия выживания. Иногда он охотился, но не ради наживы, скорее ради тренировки и пищи. Он выжидал, выслеживал, ловил момент. Подкрадывался к горным козлам, бил по ним плетением магического меча, потом разделывал добычу с хирургической точностью. Мясо он не только ел, часть он коптил, дел запасы, из внутренних органов снова извлекал редкие алхимические эссенции. Также он не забывал и про тренировки, пока еще легкие, но точные. Он не поднимал силу до предела, не призывал копье, не вызывал котел, который спрятал в браслет хранилища. Пока что он тренировал только базовое. Шаги, стойки, дыхательные практики, короткие вспышки ци, как бы подтачивая клинок перед новой битвой. По вечерам у костра он молча записывал в свитки свои наблюдения за артефактом, за растениями, за реакциями тела. Иногда он смотрел на небо, тихо шепча. «Не святой, да, но, может, я стану тем, кто использует эти силы по-настоящему?» И снова уходил в медитацию, позволяя внутренней реке течь ровно без бурь. К седьмому дню он снова был собой. Нет, даже лучше. Он уже куда глубже понимал себя, увереннее чувствовал вес силы, что теперь затаилось в его руках. Камень, который должен был стать местом для котла святого, все так же стоял неподвижно у входа в пещеру, молчаливый, как и покорный ему теперь артефакт. А в глубинах долины, скрытый от мира печатями, древняя сила медленно просыпалась. Утро в долине начиналось, как и всегда, с утренней медитации у воды. Небо было чистым, легкий ветер гонял по траве по лицу цветущих трав. Андрей чувствовал, как тело постепенно набирает силу, как успокаиваются внутренние токи ЦИ и как воля, закаленная недавним подчинением котла, стала чуть крепче, чуть тяжелее, словно окованная металлом. И именно сегодня, взглянув на ящик из темного дерева, хранившийся отдельно от других артефактов, он почувствовал время. Время заглянуть в то, что все это время хранилось подальше от остального. Он медленно открыл браслет хранилища и в лицо тут же ударил холодный сухой ветер, будто извивающийся сквозняк без источника. Внутри покоился тот самый древний меч, который он получил в тот же день, когда заполучил и копье святого, и котел из того же источника. Этот меч отличался от других артефактов. Уже тогда он чувствовал в нем что-то неправильное, но не чуждое. Прямой массивный клинок с темно-зеленым отливом, характерным для зеленой бронзы, но с вкраплениями звездного металла, редчайшего материала, любимого демонами и богами войны, обломками которого в прошлом оплачивали войны и союзы. Режущая кромка казалась выточена из лунного камня, но тронутая чернотой. Гарду его рукоять украшали руны, которых не знал ни один человеческий мастер, но которые Андрей все же узнал. Он видел их в глубинах памяти, в снах, где звучали древние крики и кровь текла рекой. Эти руны использовали архидемоны не для украшения, а для удержания сущности, заключенной в оружии. И сейчас этот меч тихо звенел во тьме внутреннего пространства браслета-хранилища, будто звал, но не требовал боя. Он жаждал покорения. Теперь ему предстояло починить себе и меч. Для этого парень выбрал особую площадку, немного в стороне от основного лагеря, также выложенную знаками из плотных печатей, но и с окнами, чтобы сила могла направляться, не разрушая основу долины. Он встал, как учили его первые наставники, архидемоны, бывшие учителями в цепях, но все равно передавшие ему суть. «Демоническая воля подчиняется силе, но ты должен показать, что не сломаешься». Когда его пальцы легли на рукоять, меч содрогнулся. Внутри вспыхнул жар, как в котле, в котором варили живые души. И все же меч не сопротивлялся, так как копье. Он отозвался глухо, почти уважительно. Андрей начал медленно вливать в меч свое ци, не святую силу, не духовную чистоту, а волю, память, злость, страх, боль, то, что в иных школах именовалось помехами, но у демонов это было основой. И когда первая волна эмоций прошла сквозь металл, меч ожил, не в смысле крика или вспышки, а так, как пробуждается тигр, дремавший века. «Ты знаешь путь». Тихо прошелестело в глубине его сознания. «Не носи меня просто так. Корми меня. Напоминай мне, кто ты. Тогда я стану твоим». Подчинение было завершено. Рука не дрожала, клинок стал покоиться в ладони, будто был выкован для него. Но, сидя с мечом, Андрей не мог не думать о странности произошедшего. Почему этот меч оказался среди наследия святого? Почему тот, кто именовался святым вместе с копьем, что было источником света, оставил и клинок тьмы? Он вспомнил, как копье вырывалось, сопротивлялось, как пыталось сломать волю. А теперь меч, демонический меч, который достаточно быстро и легко принял его. «Если бы я был просто юнцом с чистой душой, как их всякие небесные академии любят», — подумал Андрей, — «этот меч просто сожрал бы меня». И тогда он понял одно. Святой не был дураком. Он преднамеренно положил этот меч в свой своеобразный арсенал в том самом алтаре. Этот меч предназначался для потомков. Возможно, он рассчитывал на то, что в пору деградации и падения нравов кто-то из наследников возьмет меч и станет куклой, исполнителем, марионеткой. Ведь оружие, насыщенное демонической злобой, не просто подчиняется, оно пьет кровь, копит волю и направляет разум слабого в сторону бездушного служения. А значит, все наследие святого — ловушка. Осознав это, он внимательно посмотрел на клинок и пальцами провел по древней руне. «Ты хотел создать убийцу», — прошептал он, — «а получил меня». Меч все так же пульсировал в ответ, словно признавал его слова. А потом Андрей медленно встал, уложил клинок в отдельный футляр, обмотал тканью, прошитой печатями, и спрятал его в глубинах своего хранилища. Он не будет пользоваться этим мечом просто так, он знал цену подобных подарков. Воздух в долине был тяжелым, не от жары, не от сырости, а от предчувствия. Все вокруг притихло, даже птицы замолкли, будто чувствовали, что в ближайшее время что-то древнее и страшное будет потревожено. Андрей уже стоял в самом центре ритуального круга, выложенного семью концентрическими слоями печатей. Внутренний круг отвечал за фиксацию артефакта в пространстве, второй – за улавливание любых попыток влияния на сознание, третий – за принудительное подавление воли артефакта. Остальные четыре – это система реагирования, защиты и изоляции на случай, если что-то пойдет не так. Он не сомневался, что не так все и пойдет. Перед ним на данный момент находился темно-костяной меч, длинный, изогнутый, почти как катана, но с чересчур резким изгибом клинка и кромкой, больше похожий на хищные клыки, чем на лезвие. Поверхность оружия казалась гладкой, но стоило взгляду задержаться, как проступали вихри шевелящейся гравировки, и словно по поверхности текли сосуды с черной эссенцией. На рукояти обмотка из кожи, которую он сам однажды заменил, уже начала темнеть, будто клинок впитывал чужую силу даже через материю. Этот меч был и народен всему живому, и при этом собственностью Андрея. Он сам вытащил его из глубин ритуального алтаря демонов, сам принял его, когда еще не знал всей глубины его натуры. И теперь пришло время проверить, действительно ли он владеет мечом, или этот меч владеет им. Сначала, уже вполне привычно, его ожидало погружение в медитацию. Он сидел у самого края круга, глядя на артефакт, не касаясь, не взаимодействуя напрямую, просто наблюдая. На первый взгляд все было спокойно, но уже через час меч зашевелился. Не физически, в энергетическом поле. Он начал словно «звучать». Тихий гул, не ушами, но впивающийся в разум. В этом звуке были отголоски боли, стоны и странный шепот, будто клинок говорил с ним, вспоминая, уговаривая. — Ты ведь уже убивал. Ты знаешь, как это тепло, как сладко сдающаяся душа. Дай мне снова пить. Андрей открыл глаза. Клинок пульсировал черно-серым свечением, и сейчас парень чувствовал, что в нем движется сила. Плотная, вязкая, темная. Это не просто магия, это не просто сущность, это были остатки душ, заключенных в этом оружии. Вся боль, весь ужас, все отчаяние – это было его топливом. И именно в этот момент меч вскинулся, без движения, без слова, просто волей. Артефакт попытался рвануться в сторону хозяина, подобно кобре, жалящей внезапно. Внутри печати затрещало, камни снаружи задрожали, как от удара молнии. Мгновенно сработал внутренний слой печати, обрушив на меч силовой захват и энергетическую решетку подавления. Но даже скованный артефакт вопил, шепот внутри сознания стал визгом агрессия живым клинком боли. Андрею пришлось сжечь три собственных резервных печати, чтобы укрепить изоляцию. Он опустился на колени, не из страха, а чтобы удержать контроль. Лоб покрылся потом, вены на висках вздули, и сердце билось так, будто готово было разорваться. «Не сработает», — выдохнул он сквозь зубы. «Я не один из тех, кого ты пил. Я тот, кто сжег тех, кто пытался объявить себя моим хозяином, когда было нужно». С этого момента он не вставал с круга четыре дня. Его еда – пара эликсиров и сухих лепешек, что он положил в пределах досягаемости. Сон – прерывистый в медитативных всплесках, чтобы не упустить момент, если клинок попытается выскользнуть. Он подпитывал печати каждый час, проверяя их целостность, постепенно связывая свою волю, подавляя, давя, отсекая. На второй день меч затих. На третий попытался еще раз вздрогнуть, но был остановлен раньше, чем вспыхнула первая руна. На четвертый впервые поддался. Он не стал вопить, не стал уговаривать. Меч склонился. Ни перед страхом, ни перед силой, а перед тем, кто смог выстоять. Андрей встал, дрожа, с ощущением, будто вся кровь в теле обратилась в металл. Ладонь потянулась к рукояти, коснулась. Меч не сопротивлялся. Он принял своего нового хозяина. «Теперь ты мой голос, моя жажда твоя цель. Мы не палачи орудия, мы кровью связаны». После Андрей не ответил, он просто кивнул, вложив клинок в обмотанный кожей футляр и убрал в браслет хранилище. Это был не инструмент и не оружие, это был приговор, закованный в кость и смерть. Теперь под его контролем, но он знал, что всего один лишь шаг в сторону, одна ошибка в эмоции, одна лишняя капля ярости, и клинок снова попробует сожрать его. Но в этом тоже была истина. Артефакты, как и чувства, как и силы, не бывают послушными. Их либо боятся, либо держат в кулаке. Пыльная, поношенная, словно обветшавшая от времени и странствий накидка святого, не вызывала ни трепета, ни уважения, по крайней мере, при первом взгляде. Она казалась обычной, и, может быть, в этом и крылась ее сила. Сейчас же Андрей держал ее в руках, стоя в центре очищенной от хлама пещеры, под мерцающим светом закрепленных по периметру световых сфер. В его руках была тряпка с прорезью под голову и потертыми краями, местами покрытая разводами от грязи, временем и выцветшая, но нерваная и необычная. Он уже знал о том, что ни один артефакт из наследия древнего алтаря святого не был простым. И эта вещь, несмотря на свою внешнюю скромность, источала вибрации магии такого уровня, что ощущались только краем восприятия, как едва уловимый аромат древнего лада, тянущийся из-за сотен лет и тысяч ритуалов. Немного подумав над всеми этими странностями и присев у краешка медитативного круга, парень разложил рядом с собой несколько анализирующих печатей, вплетенных в узор из тонкой серебряной пыли и капель эссенции рассветного тумана. Все то, что он уже знал, практически ничего ему не говорило, а этого ему было мало. Все то, что он чувствовал, было слишком много для подобного мусора. Когда он запустил поток собственной духовной силы в ткань накидки, она сперва ничем не ответила, никаких вибраций, никакого шевеления. Будто и впрямь была всего лишь плащом, при этом весьма старым и обветшалым. Но стоило ему удержать поток чуть дольше, как ткань медленно начала меняться. Сначала не внешне, сначала менялась сама его аура. Вибрации, структура внутренней силы. Накидка словно просыпалась, внимательно прислушиваясь к тому, кто с ней работал. Ты не первый, кто пытается меня носить. Будто проскользнула мысль в сознании. Но, может быть, будешь первым, кто спросит, а не прикажет? Почувствовав это, Андрей замер, он понял, что этот артефакт не воин, не убийца, не агрессор. Он прикрытие. Он существует для сокрытия и для тех, кто умеет видеть через иллюзии ложь и внешнее. Именно тогда он, весьма медленно и вдумчиво, начал вплетать в ткань накидки нить своей воли, не подавляющей, а дополняющей. Его намерение сейчас было не заставить, а объяснить, не захватить, а согласиться. Это было непривычно. После костяного меча и копья святого, кажущихся яростными зверями, эта накидка была как древняя лиса. Умная, осторожная, наблюдающая, она не сопротивлялась, но и не подчинялась сразу. Прошло больше суток, прежде чем ткань начала откликаться. Появилось мягкое серебристо-серое свечение тонкой кромки. Легкий шелест, словно ветер, прошел по ее складкам даже в полном безветре. На второй день под утро, когда Андрей, измотанный, но собранный, снова влил в артефакт еще одну порцию силы и воли, накидка впервые изменилась. Ткань начала расправляться, цвета углубились, внешняя потертость исчезла, словно кто-то стер иллюзию, сотканную намеренно. И на глазах Андрея из рваного изношенного куска ткани проявился плащ из шелка цвета дымчато-серого заката с узорами, вышитыми тонкими серебристыми нитями. Спирали, древние знаки, скрытые печати исчезающих троп. Именно тогда парень понял, что это не была ошибка. Это был замысел последнего владельца. Святой, бывший его хозяином, сделал так, чтобы накидка не бросалась в глаза, чтобы ее не замечали, чтобы никто не знал, где он до первого и, возможно, смертельного для его врага удара. Когда Андрей накинул плащ на плечи, тот лег как родной. Он не давил, не тянул, не пульсировал, он затих. Аура парня словно свернулась, уплотнилась и даже практически исчезла. Даже травинки рядом слегка поникли. Его магический след, который после его восхождения на новые уровни силы был похож на полноценную шестиполосную магистраль, стал почти незаметен. Он сделал пару шагов по пещере. Тени перестали реагировать на него, защитные печати не дрогнули. Если бы кто-то наблюдал за ним извне, то такой умник точно не увидел бы ничего подозрительного. Даже место, где он стоял, искажалось, будто бы в нем не было никого и ничего. Это было просто бесшумное исчезновение. Задумавшись над тем, как именно можно было бы использовать этот артефакт, он остановился. Рука прошлась по гладкой ткани на уровне груди, а пальцы зацепились за вышивку, символ, скрытый под слоем шелка. Это была печать сокрытия, он быстро узнал ее. Еще старые архидемоны в той самой долине Пагоды учили его ее обрывкам, но здесь она была цельной и практически идеальной. Похоже, выдохнул он. Святой знал, как прятаться. Неудивительно, что про него мало что было известно, и вообще никаких следов, кроме того, круга печати не осталось. Тихо хмыкнув своим догадкам, Андрей аккуратно снял плащ, свернул, вложил в хранилище. Теперь этот артефакт был его собственностью. Да, это было не оружие, не ярость, воплощенная в физическую форму, а тень, исчезновение. И он знал о том, что в нужный момент этот шелковый покров скроет его даже от глаз старейшин какой-либо из сект, даже от архидемонов, даже от тех, кто знал его силу. Иногда, чтобы победить, не нужно бить первым. Иногда, чтобы выжить, нужно быстро исчезнуть.